Глава 29. Никогда больше так не делай. Никогда, слышишь, Майлин, никогда. Сердце стучит как контрабас. Только теперь я осознала, что до этого оно не билось. Пытаясь вздохнуть, и в горле першит. Что случилось? хриплю я. Никогда так не делай. В глазах Лиа моплещится паника. Почему я лежу у него на руках, а все мои мышцы словно парализовало. Растеряна, преподнимая голову, и ловлёна на себе встревоженные взгляды остальных. Даже Камаил, который смотрит куда-то сквозь меня, кажется недовольным. Это может значить только одно. Ничего не вышло, да? К чему этот вопрос? А я ведь по-прежнему чувствую Лиаскай, которая снова сделалась мягкой, словно ластящаяся кошка, будто она вся создана из нежности, и у неё нет ни клыков, ни когтей. Покачав головой, Серафина дотрагивается тёплой ладонью до моей волба. Прости, Мэлин. Сначала мы решили, что легко сможем извлечь из тебя магию. Наверное, всё бы получилось, приди ты сюда раньше. Однако за это время она проникла слишком глубоко. Встав рядом с сестрой, Камаил тянет руку ко мне. Касается пальцами шеи. Скользет ниже и кладёт свою огромную ручищу прямо мне на грудь. Лиам громко вздыхает, но я не препятствую Камоилу. В его прикосновениях нет ничего противного или чувственного. Он вслушивается в сердцебиение, словно оно ему скажет больше, чем мне. Она в твоём сердце. Выносит свой вердикт Камоил. И что это значит? спрашивает Натаниэль. Лиам вздрагивает, точно имо известен ответ. Мы сможем извлечь магию, объясняет Серафина. Только после смерти Майлин. Леска и слишком тесно с ней связана, говорит Камаил таким голосом, будто в этом есть что-то прекрасное. Пока жизнь наполняет сердце Майлин, Леска и тоже будет жить. Слишком поздно их разлучать. Скачив натанель нервно прохаживается туда-сюда. Так нельзя. Мы не можем оставить всё как есть. Майлин умирает. И все умрём, просто замечает Камаил. И если я не слишком ошибаюсь, в тех, кто сейчас стоит рядом, о Майлин будут помнить, а это дорогого стоит. Кам, думаю, твои слова ничем не помогут, отдёргивает его Серафин. А вот я не уверена, помогут или нет. Может, Камаил прав. Разве кто-то выбирает, когда ему умереть? Нет. Не могу сейчас об этом думать. Сосредотачиваюсь на Леоми, который, кажется, дышит с трудом. На Натаниэле, на шее которого видна пульсация вен. На Алис, по щеке которой катится первая слеза, мерцающая в лунном свете. Всё впустую, шепчет Алис. Вдруг Леом гневно нахмурился, моргнул несколько раз. Протёр глаза и снова уставился на меня. "Огня", резко приказывает он. Натаниэль тут же передаёт ему какой-то факел, и Лем хватает его почти вплотную к пламени и подносит так близко к моему лицу, что я на секунду пугаюсь, что он подпалит мне ресницы. Несколько мгновений Лем пристально изучает меня таким взглядом, словно я в чём-то провинилась. Затем он отбрасывает факел и бьёт кулаком по земле, словно желая наказать опаловые прожилки в камне. Ты чего? дрожат из погали печьюя. Не впустую, цидит он. Это не прошло впустую. Малин, за эту проклятую попытку ты заплатила не только надеждой. Прекрати! из моей груди вырывается сколёшь. Ты меня пугаешь, о чём ты говоришь? Мне не ответили. Натаниэль и Алис тоже смотрят мне в глаза. Не знаю, что они там разглядели, но это взволновало их так же сильно, как и Лема. "Майлин", наконец произносит Алис. "Ты помнишь глаза сестры в день твоей коронации?" Лема разочарованно вздыхает, а Натаниэль гневно кривит рот, догадавшись, что Алис не знает о моей сделке с королевой. "Я ей не рассказал". "Нет". Признаюсь я. Слово на вкус горькое и едкое. Я не помню её. На лице Алис написано полное недоумение, но она недопытывается. Белые пятна, произносит Лем, выдавливая из себя улыбку. Твои глаза похожи на летнее небо с белыми облаками. Звучит красиво. чего-то эта фраза задевает пустоту внутри меня там где должно быть воспоминание прекрасное или ужасное страх или надежда я не знаю и что это значит я обращаюсь к лему поскольку он единственный не станет меня щедить попытка стоила нам времени времени которое тебе отпущено сколько это у меня голос так слаб или дело в потрясении, которое выкачало из меня энергию. Надо бы встать на ноги, но одна мысль об этом кажется абсурдной. Вглядываясь в беспомощные лица. Никто не знает ответ. Дни, недели. Ясна дно. С тех пор, как мне на голову возложили корону, время моей жизни поставили на счётчик. И сейчас он начнёт тикать быстрее. Мне очень жаль, шепчет Серафин. Она ни в чём не виновата. Вы были очень осторожны, я знаю. Просто она слишком сильна. Слишком сильна для вас, для меня. Слишком сильна для всех нас. На меня накатывает слабость, тяжёлая и тёмная. Так бывает, когда терпит крушение большая надежда. Лео берёт меня на руки, и я не сопротивляюсь. Обняв его за шею, утыкаясь лицом ему в плечо. Не знаю, что теперь делать, кричу я. Не переживай, отвечает он тихо, чтобы не услышали другие. Я отнесу тебя домой. Трактир это не дом, но хоть какое-то пристанище. Проснувшись утром, я уже не помню, как очутилась в постели. Лиам ещё не проснулся. И в утреннем свете, проникающем через мутное окно, черты его лица кажутся совсем мягкими. Он точно спит. Да. И ему ничего не снится. Осторожно целует Лиама, и на его губах мелькает кривая улыбка. Он не просыпается. Что ж, одно из двух. Либо Лиам потерял слишком много сил и впал в кому, Или утро начинается на удивление здорово. Встав с кровати, я босиком крадусь к туалетному столику, где ждут кувшин воды, миска и маленькое зеркальце. Зеркальце овальное с отколотыми краями. Просто праздник какой-то. Я полощу рот, умываюсь и снова полощу рот. Затем беру зеркальце и подношу его к лицу. Летнее небо с белыми облаками. Так это описал Лем. Нет, он ошибся. В моих глазах мелькают не облака. Они кажутся белыми, но за ними скрывается лишь тьма. Это тени. Швырнуть бы это зеркальце в каменную с опаловыми прожилками стену. Хочу всё сокрушить в своей. Нет, чувство, которое меня охватило, это не ярость, это что-то другое. Судорожно сжав циркульцы в руках, я немного порезалась. Как можно осторожнее кладу его обратно на столик. Тихо-тихо, опасаясь разбудить Лему. Я возвращаюсь к кровати, стягивая с себя рубашку. Она падает на каменный пол, а я забираюсь под одеяло и прижимаюсь к Лемо обнажённой кожей. Сегодня тебя не разбудит кошмары. Сегодня тебя распожу я. Легонько провожу рукой по его груди, плечам, шрамам, которые он получил в этом городе. Ты правда так крепко спишь, шепчу я. Лея улыбается, но глаза не открывает. Очень крепко. Возможно, я никогда не проснусь. Я рассказывала тебе историю об отважной девушке-рыцаре, которая должна была поцелоем пробудить ото сна зачарованного дракона. Я должен её услышать. Обязательно. Но вместо этого я целую Лем. Кто знает, сколько времени у нас осталось? Лем, немного погодя зову его я. М, -м, М. Плевать на то, что произошло вчера. Я не могу вернуться домой. Только теперь я поняла, что за чувство вспыхнуло во мне утром, несмотря на глубокие раны, оставленные осколками разрушенной надежды. Конечно, мне больно. Но ещё я исполнена решимости. Упругая и вязкая. Может, этой решимостью получится склеить большие осколки надежды? Лиам медленно открывает глаза. Мне одного его взгляда достаточно, чтобы исправить свою ошибку. Я уже дома. Я знаю, Малин. Было бы замечательно. Но я знаю,